В спальне стояли две кровати — Воскобойниковская и его, Никина. Недолго думая, Ника залез под вторую. Он слышал, как искали, кликали его в других комнатах, удивлялись его пропаже. Потом вошли в спальню. «Ну, что же делать?» — сказал Веденяпин. «Пройди, Юра. Может быть, после найдется, товарищ, поиграете». Некоторое время они говорили об университетских волнениях в Петербурге и Москве, продержав Нику минут двадцать в его глупой, унизительной засаде. Наконец они ушли на террасу. Ника тихонько открыл окно, выскочил в него и ушел в парк. Он был сегодня сам не свой и предшествующую ночь не спал. Ему шел... Четырнадцатый год. Ему надоело быть маленьким. Он всю ночь не спал и на рассвете вышел из флигеля. Сходило солнце и землю в парке покрывала длинная мокрая трассы петлистовой тень деревьев. Тень была не черного, а темно-серого цвета, как промокший войлок Одуряющее благоухание утра, казалось. Исходила именно от этой отстаревшей тени на земле с продолговатыми просветами, похожими на пальцы девочки. Вдруг серебристая струйка ртути, такая же, как капля росы в траве, потекла в нескольких шагах от него. Стройка чекла, текла, а земля ее не впитывала. Неожиданно резким движением стройка метнулась в сторону и скрылась. Это была змея-медянка. Ника вздрогнул. Он был странный мальчик. В состоянии возбуждения он громко разговаривал с собой. Он подражал матери в склонности к высоким материям и парадоксам. «Как хорошо на свете!» — подумал он. «Но почему от этого всегда так больно?» «Бог, конечно, есть». Но если он есть, то он это я. Вот я велю ей, подумал он, взглянув на осину, всю снизу до верху, охваченную трепетом. Ее мокрые переливчатые листья казались нарезанными из жести. Вот я прикажу ей, и в безумном превышении своих сил он не шепнул, но всем своим существом, всей своей плотью и кровью пожелал и задумал «Замри!». И дерево тотчас же слухно застыл в неподвижности. Ника засмеялся от радости и со всех ног бросился купаться на реку. Его отец, террорист Дементий Дудоров, отбыл каторгу по высочайшему помилованию взамен повешения – которому он был приговорен. Его мать из грузинских княжон Эристовых была взбалмошная и еще молодая красавица, вечно чем-нибудь увлекающаяся бунтами, бунтарями, крайними теориями, знаменитыми артистами, бедными неудачниками. Она обожала Нику, и из его имени Иннокентий делала кучу немыслимо нежных и дурацких прозвищ, вроде и или ноченька, и возила его показывать своей родне в Там его больше всего поразило разлапое дерево на дворе дома, где они остановились. Это был какой-то неуклюжий тропический великан, своими листьями, похожими на слоновые уши, Он ограждал двор от палящего южного неба. Ника не мог привыкнуть к мысли, что это дерево растение, а не животное. Мальчику было опасно носить страшное отцовское имя. Иван Иванович с согласия Нины Галактионовны собирался подавать на высочайшее имя о присвоении Ники материнской фамилии. Когда он лежал под кроватью, возмущаясь ходом вещей на свете, он среди всего прочего думал и об этом.